«Ты говоришь по-гречески, Флавий?» «Да, господин, лучше, чем на латыни. А по-арамейски?» «За пятнадцать лет, господин, выучил, в конце концов, даже с арамейским справляюсь». Я колебался. Моя мысль представлялась мне абсурдной, даже опасной. В Капернауме мне нужен был надежный наблюдатель, не пьяница. Но Флавий смотрел на меня и ждал, и у меня не хватило смелости отнять у него надежду, которую я же в него вселил. «Флавий, ты можешь поклясться, что не будешь больше напиваться, как свинья?» «Можешь мне не верить, господин?» Но я больше не пью. С каких пор? Со вчерашнего вечера? С сегодняшнего утра? Почти девять месяцев, господин. Я мог бы сказать тебе, что из-за сына, ведь он становится взрослым и не должен стыдиться своего отца, но я бы солгал. Сколько раз я хотел бросить пить ради Антиоха, но не мог. Нет, господин, не из-за сына, из-за тебя. Когда я узнал имя нового прокуратора Иудеи, я представил себе, каким ты меня увидишь. Это было невыносимо. Трудно передать. Насколько это признание тронуло меня, я положил руку на плечо Флавию и решил рискнуть довериться ему. Он посмотрел на меня и сдавленным голосом пробормотал: "Клянусь тебе, господин, ни капли больше, чтоб мне никогда не ступить на остров блаженных, если я обманываю тебя". Счастливый Флавий. В такой дали от своей страны и своего народа, несмотря на все несчастья, он сохранил веру в обещания друидов и верит еще в царство Аввалона. В сущности, он был тем человеком, в котором я нуждался в этой экзальтированной и мистической иудеи, четыре тысячи лет неутомимо ждущей царя, который все не приходит. Месяц спустя, в сопровождении юного Антиоха и пожилой рывекки Флавий поселился в Галилейском Капернауме, на берегу Тириадского озера, по соседству с моим другом Иродом. Я назначил его командующим первой центурией. Звание, которое он давно должен был получить, с выплатой жалования за предыдущие годы. Его задачей было сообщать мне обо всем, что происходило у старого лиса. Луций Арий ничего не понял. Я не знаю, что помешало мне объясниться с ним, ведь я все больше проникался к Нигеру доверием и симпатией. Все годы моего прокураторства не были временем праздности. Я работал много, очень много. Я старался. Вначале потому, что считал возможным осуществить то, что не удалось моим предшественникам. Но и потом, когда, наконец, понял тщетность своих усилий и больше не ощущал ни малейшего снисхождения к иудеям, Я продолжал править иудеи с тем же прилежанием. Уже не для того, чтобы заслужить их любовь, но из уважения к воле Кесаря, из любви к Риму, который я здесь представлял. Я вставал с восходом солнца и ложился далеко за полночь. Каждый месяц я совершал объезд с инспекцией. Часто он затягивался на целую неделю. Чаще всего я ездил из Кесарии в Иерусалим и обратно, хотя этот город по-прежнему казался мне враждебным. Наконец, раз в год я посещал Дамаск и Александрию, чтобы побеседовать с правителями Сирии и Египта. Прокула страдала из-за моих вечных отлучек. Будучи поглощенным сразу тысячей дел, я находил способ испортить те редкие мгновения, которые мне удавалось провести в семье. Однако жена ни разу не позволила себе ни замечания, ни упрек. Если видела меня более усталым, более беспокойным, чем обычно, она исподваль расспрашивала меня и часто, чуткое и сообразительное, предлагала решение, к которому не могли привести меня ни моя мужская логика, ни дипломатическое чутье ария